— Смотрите, Александр Федорович! — вдруг шепотом сказал Костяков. Адоев посмотрел на воду и опять отвернулся. — Нет, это так показалось вам от зыби! — сказал он. — Смотрите, смотрите! — закричал Костяков. — Клюет! Ей-богу, клюет! Ай-яй-яй! Тащите, тащите! Держите! В самом деле поплавок нырнул в воду. Леса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 видите отвечал костяков, вон у меня на шести удочкой хоть бы поганый ершишка на смех клюнул А там об эту пору диви бы на донную, а то с поплавком вон что привалило щука фунтов десять да и тут прозевали. Вот говорят на ловца зверь бежит как не так сорвийско у меня! «Так я бы ее в воде достал!» «А тут щука сама в зубы лезет, а мы спим!» «А еще рыболовы называются!» «Какие-то рыболовы! это ли рыболовы бывают?» «Нет, настоящий-то рыболов хоть из пушки рядом поли, не смигнет!» «А то это рыболовы! Куда вам рыбу ловить?» Девушка, между тем, успела разглядеть, что Александр был совсем другого рода человек, нежели Костяков. И костюм Александра был не такой, как Костякова, и талия, и лита, и манеры, да и все. Она быстро заметила в нем признаки воспитания. На лице прочла мысль, от нее не ускользнул даже и оттенок грусти. «Но что ж он убежал?» — подумала она.